«Восемь пальцев способны выпустить человека, которого заключили под стражу по прямому приказу королевской принцессы?» Почувствовав, насколько далеко тянется влияние организации, Клайм покрепче перехватил меч. «В этот раз я не проиграю!» Вчера Брейн одолелся Кьюленда одним ударом, но против двух членов шести рук ему будет выстоять трудно. Осознавая, что не следует полагаться на то, что Брейн быстро выиграет свой бой... Клайм мог лишь тянуть время. Юноша понимал, что Сакьюленд сильнее. Но с неустойчивой решимостью он точно снова проиграет. В этот раз он победит. Ни шагу назад. Клайм решился и встал перед Сакьюлендом. «Не переживай, не переживай, я помогу!» Сзади заговорил вор. Непринужденным тоном он хотел, вероятно, немного успокоить Клайма. Юноша был благодарен за поддержку. Но вор получил удар от зеро и еще полностью не восстановился даже после выпитого зелья. Кроме того, не было уверенности, сможет ли вор помочь тому, с кем в паре раньше никогда не сражался. Словно прочтя мысли Клайма, вор улыбнулся. «Не волнуйся, я обычно беру на себя роль поддержки. Я покажу тебе, что помимо столкновения клинками есть еще кое-что. Спасибо». Вор обладал богатым опытом. А потому не Клайм будет под него подстраиваться, а вор поможет покрыть недостатки юноши. Парню просто нужно со всей силы сражаться с Сакьюлентом. Когда он снова повернулся, тот делал клонов, как в прошлый раз. Клайм не мог сказать, который из Сакьюлентов настоящий. Во рту появилась горечь. Когда двое начали медленно подходить друг к другу, из-за спины Клайма на противника полетел открытый мешочек. «Вот так сражаются воры!» Когда он взорвался под ногами у сакьюлента, во все стороны полетел порошок. Дьявол иллюзий прикрыл рот, защищаясь от яда, но это был не яд, а магический предмет. «Это пыльца блуждающих огоньков!» Эффект показал себя сразу. Из пяти сакьюлентов лишь один засветился слабым молочно-белым светом. У того глаза на лоб полезли, когда он это понял. Пальца блуждающих огоньков обычно использовалась против людей, использующих магию невидимости или скрытых противников, вроде воров. Она реагировала только на живые создания. Поскольку заклинание множественные образы копировало главное тело, то даже если бросить на него чернила, они отобразятся на клонах. Не обладая превосходной способностью к распознаванию, очень трудно отличить настоящее тело. Однако пыльца не отобразилась на клонах. Иллюзия более высокого ранга могла обмануть даже магические предметы, но Сакью который тренировался одновременно навыком иллюзиониста и фехтовальщика, был не способен на такую магию. клайн кинулся с мечом на настоящего Сакью Лэнда. «Проклятье!» Тот отпрыгнул. Великолепное уклонение. Однако одежда горничной помялась они перекинулись еще десятком ударов с тем же итогом. Клайм нападал, но Сакьюленд не пытался сотворить какой-нибудь трюк, это о себе говорила явная разница в навыках. За один день человек не может вдруг стать очень сильным, поэтому со вчерашнего дня ничего не должно было поменяться. Однако всегда есть исключения. Клайм попросту стал сильнее, а Сакьюленд слабее. Прежде всего в этот раз Клайм надел свои доспехи и взял щит, меч и другие приспособления. Его выносливость и защита увеличились, и он мог использовать свой обычный боевой стиль. С другой стороны, при аресте у Сакьюленда отобрали все магические предметы. А также он носил громоздкую одежду горничной. Благодаря разнице в экипировке пропасть между ними стала поменьше. Но это еще не все им уже знал, как Сакьюленд сражается. А также юношу поддерживал Вор. Благодаря его предметам иллюзии Сакьюленда стали бесполезны. Словно они были готовы к встрече с дьяволом иллюзий. На самом деле Вор собрал информацию обо всех шести руках и подготовился ко встрече с каждым из них. Невероятно, но он учел даже схваченного Сакьюленда. Такая подготовка требует поистине дотошного подхода. «Проклятье!» Досадно выругался Секьюленд, хотя бой ещё не развернулся на полную. Он нацелился на вора, но Клайм всегда вставал на пути. Юноша не мог позволить ему напасть на вора, а под защитой Клайма тот начал измываться над Секьюлендом. «Ай-ай, не делай такое страшное лицо! Ты ведь член шести рук, тот, кто стоит на уровне адамантовых искателей приключений. Устранение такой помехи для тебя не должно составить труда!» Лицо сакюлента перекосилось от ярости. Царапины от предыдущего обмена ударами начали кровоточить, делая его ещё уродливей. «Облюдок!» Громко выругавшись, он встал в стойку для атакующей магии. Обычно применение магии нарушало воин вроде Клайма, но не в этот раз. Обменявшись более чем десятью ударами с Сакьюлентом, он начал доверять вору, тот приходил на помощь точно в нужное время. Из-за спины Клайма полетела бутылка и разбилась у ног врага. Повалил цветной дым. Сакьюленд от боли закашлялся. Вор прервал заклинания с помощью подействовавшего мгновенно алхимического предмета. Если бы Сакьюленд стал мастером-заклинателем, такая помеха бы никак не помешала. Но поскольку он тренировался еще и как воин, даже маленькая преграда нарушала концентрацию, заставляя тратить магическую силу. Клайм вовсю прыть кинулся на отвлёкшегося заклинателя. За весь бой он повёл себя так впервые. Просто юноша укрепился в решимости не отступать. Некоторые сказали бы, что ставка на скорую победу – преждевременный шаг. Но инстинкты кричали Клайму «это мгновение решит исход дуэли». Клайм и вор и впрямь продолжали нападать, но никто не гарантировал, что так будет всегда. У вора со временем иссякнут предметы так что нужно закончить всё, пока есть преимущество. Клайм применил оригинальный боевой навык, которому он учился вчера. У него ещё не было названия, но лучше всего подошло бы снятие лимита разум. Он убирал все ограничения, накладываемые на тело мозгом, в результате чего невероятно сильно увеличивались все его способности, в том числе физические. Правда, если использовать навык слишком долго то это вызовет физическую усталость и разрыв мускулов. Но если не закончить бой быстро, хотя бы с помощью такого способа, Сакью Лэнта победить не удастся. Когда боевой навык активировался, в мозгу что-то щелкнуло и изменилось. Юноша с криком выпустил все эмоции, по лицу Сакью пробежала паника, словно он что-то осознал. Наверное, он ощутил страх или изумление. Но в любом случае, тот, кто мог по силе сравняться с домантовым рангом, не вёл бы себя так перед более слабым противником. Клайм взмахнул мечом сверху вниз, но его блокировали. Защититься от длинного меча кинжалом похвально. Однако удар Клайма тоже заслуживал высокой оценки. Раз заставил фехтовальщика, что специализировался на уклонении, защититься. Впрочем, на этом атака не остановилась. Клайм ударил ногой. Когда Сакьюленд попытался защитить живот, у него исказилось лицо. Побледнев и отшатнувшись, он согнулся пополам. Из тени Клайма вышел вор. Он железным ботинком ударил Сакьюленда между ног, и хотя Клайм носил защитную прокладку, он все же представил, как воображаемая боль спустилась к ногам. Затем юноша нанес последний удар. Брызнула кровь. И свалился на пол. Но Клайм не снизил бдительности. С особой осторожностью следя, чтобы никто не подобрался к вору, он убедился, что это не иллюзия. Важнейшая победа. Даже если двое выступили против одного, эта победа много значила. Клайм посмотрел в сторону Брейна. Он хотел было помочь, но быстро отказался от такой мысли. Тот бой шёл совсем на другом уровне. Даже звуки отличались. Катана противостояла кулаку, однако раздавался металлический ляск. Их битва даже не собиралась заканчиваться. Катаны и кулаки сталкивались друг с другом, не давая времени вдохнуть. Особенно выделялся Зеро. Когда его удары попадали по стене, то оставляли следы, словно она сделана из мягкой глины. «Чарт!» — говорят о высокоуровневого монаха стальные кулаки. «Но этого ублюдка не из мифрила!» «Или даже орехалка!» – пробормотал стоявший сзади вор. За целую минуту обмена ударами, где Клайм был бы убит мгновенно, никто из них не получил ни царапинки. С искренним уважением Зыра сказал. Он глаз ты лучше, чем я думал. Ты первый, кто так блокировал мои кулаки!» С таким же уважением Брейн ответил. «Ты тоже! Я во второй раз вижу монаха такого калибра!» «Да?» – удивился Зеро. «Подумать только, что есть другой монах моего уровня. Никогда не слышал о нём. Как его зовут? Ведь мертвец мне не ответит». «Полагаю, пока мы говорим, он идёт сюда. Победе в твои шесть рук!» Зеро нахмурился, но потом улыбнулся. имеешь в виду старика? Увы, его поприветствуют мои четверо верных подчинённых». «Они, конечно, не столь сильны, как я, но намного сильнее Сакьюлента. Он не сможет сюда добраться. Думаешь? Он ведь в любую минуту может выйти из-за угла. напугал. В таком случае, полагаю, мне следует стать серьёзней». У Клайма широко открылись глаза. Если во время этого боя Зеро сдерживался, то насколько же он силён на самом деле? Но Брейн, похоже, не удивился, что тоже изумило юношу. Они оба дерутся не в полную силу. И вправду битва между людьми, которые могут потягаться с сильнейшими представителями человечества, искателями приключений Адамантового ранга. «Вот и славно. Те двое закончили. Так что мне не следует тянуть. Ты проиграешь, Зеро!» Брейн вложил Катану в ножны и медленно встал в низкую стойку. Именно в ней вчера он победил Сакьюленда одним ударом. Клайм даже не успел задаться вопросом, сможет ли Брейн победить Изеро с одного удара, как тот прыгнул назад. Он с лёгкостью покрыл расстояние, недосягаемое силой обычного человека. Эдстром умеет делать барьер своими мечами. Но у тебя, похоже, есть другой вид барьера. Если я буду небрежен, меня разрежет пополам. Он не смог полностью раскрыть боевой навык Брейна, но догадался, какую он несёт опасность. Зоро обладал невероятным мастерством воина. «Но этот навык ты не сможешь применить, не став стойку!» Зоро ударил кулаком по воздуху. Движение оказалось бесполезным, но Брейна тряхнула произведённой ударной волной. «Я могу победить, просто нападая с расстояния!» «Или у тебя есть способ разрезать того, кто стоит далеко?» «Нет», — честно признался он глаз. «Если ты будешь так драться, то мне просто не нужно принимать эту стойку». «Брейн, он «Брейнонгласс, это твой козырь?» Тихо спросил Зерос совсем неподходящим для него спокойствием. «Конечно. Этот козырь победили лишь один раз. Как скучно. За первым всегда следует и второй раз». Медленно отведя кулак, Зеро приготовился. «Я сокрушу тебя в лоб. Разрушу твой маленький навык и выиграю. Сначала побью тебя, Брейнон Глаз. В один прекрасный день передо мной склониться и газа в стронов. Тогда я стану сильнейшим в королевстве. Если правда думаешь, что можешь использовать меня в качестве ступеньки для своих амбиций, то поскользнешься. Зеро, похоже, тебе и впрямь нечем заняться». Ты поистине горазд лишь болтать. Нет, раз ты зашел так далеко, это не совсем так. Однако осознавать, что я лучше, ты будешь уже в могиле. Было глупо бросать вызов господину Зеро. Я иду! Татуировки разнообразных животных, покрывающих верхнюю половину тела Зеро, слабо засветились. Брейн же не двигался. Просто ждал в стойке. Клайму казалось, что он чувствует, как оба мужчины сейчас высвободят огромную силу.